храобра охраняю ворота от воров работа непростая работа будь здоров Щенок пытался заснуть, но сон почему-то не шел к нему. Вот вырасту большой, и у меня будут свои дети. И я опять стану мамой. А может, папой? Не знаю. Кажется, кто ты пищит. Пугну их на всякий случай. Вау! Нет. Показалось. Ой, нет, не показалось Эй, эй, кто там воры? Это вы? это мы Вот и мы И мы, мы вернулись домой Домой? Да ну ру Значит, я теперь снова и мама, и папа Ты мама, папа Нет, нет, ты папа, мама А все-таки, кто же я такой? И надо сообразить <связь> <связь> <связь> Ну, ну, тише, тише, не мешайте мне думать Так, вообще-то я не мама и не папа <связь> Потому что у вас есть свои родители Но, но все-таки я и мама, и папа Потому что вы родились в моей кануре <связь> А кто же я? Кто же я? А, а! знаю, знаю, знаю, знаю Я... <связь> Не мама, я не папа, я мапа. Вот я какой. Ууууу. Я храบร охраняю ворота от воров. Работа непростая, работа выды здорова. И раз уж мне хозяин построил комуру, Выходит я и правду пришелся ко двору. Па-па-ра-ра-ра, ра ра ра па ра ра ра па -ра, па Па-па-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-ра-па. -я. Па па па. я день и ночь на страже, и в холод, и в грозу. И даром же не заряже, я косточки крысу, и раз уж мне хозяин построил конуру. Выходит я и правду, пришолся ко двору. Пам-парарарам, пам-парарарам, За службу, а не даром. Дайо цык кнура, парам парам пам парам -пара пам пам пам, -пам -па. И росо уж мне хозяин построил кнуру. Холодит я и правду пришёлся ко двору. пам па <реклама> пам пам парарам пай Пам-па-парара, пам-па-парара, пам-па-парарам-па. پا رارم پا رارم